Толкунцы и псы. Солнечный светлый лес перемежался прогаленными болотцами. Вадим Соловьев с удовольствием шлепал по лужам. Разбитые его башмаки промокли насквозь, и вода хлюпала в них при каждом шаге. И это было приятно Вадиму. Кое-где редко лес полосовали едва приметные тропки, но Вадим не выходил на них. Его тянуло идти по нехоженой траве, сочной, обильной. Время от времени он забредал в нежный густой подлесок, останавливался там и стоял, запрокинув голову. Эти финские парусные облачка на неярком небе, чистые болотца, дикая, душистая земля леса, все это словно бы уже было Россией, и никакая граница не подстерегает его впереди». Шагая по бездорожью, он сладко представлял себе, что границу он прошел минувшей ночью, что он действительно идет по России, и что вот сейчас в просвете откроется перед ним бедная деревенька с бревенчатыми избенками, с сельмагом и клубом. Один в лесу, без опаски быть увиденным и услышанным, он напевал что-то себе под нос или смеялся или, разбежавшись, падал в густую траву и лежал там несколько минут, он думал об Америке и Риме, о Париже и Израиле так, как будто эти места расположены в ином мире, и возврат туда из этого приграничного финского леса невозможен. Вздыхая с любовью и приятной грустью, он видел себя прикованным к России навсегда, до смерти, шагая, Он размышлял вслух о том, заселена ли его конура, сколько стоит не новая пишущая машинка, с кем его посадят, с уголовниками или с политическими. Около полудня он прилег на высланном прошлогодней хвоей при горке и проспал два часа. Ему снились родители, ожидающие его прихода, желтый двор храма Иисусова гроба, захламленная комната Лира, Потом он с отвращением увидел грязную собаку римского нищего и, не желая появления самого старика, проснулся в страхе. Во рту у него было горько. Сон разморил Вадима Соловьева. Он посидел немного, прислонившись спиной к розовому стволу сосны, а потом спустился с пригорка к озерцу с темной лесной водой, сполоснул лицо и попил. В кармане у него лежал пакет с бутербродами, Но он не хотел есть этот безвкусный белый хлеб с ломтиками обезжиренной ветчины. В нескольких километрах от русской границы уже не хотел. Усмехаясь, он развернул пакет и разложил бутерброды на пеньке. На погранзаставе ему, наверное, дадут настоящий черный хлеб. Подойдет какой-нибудь вонюха, скажет, ну что, парень, жрать охота? нака держи. Погранзастава представлялась Вадиму Соловьеву неопределенно. То ли крепость, то ли тюрьма. Скорее бы уже туда попасть, даже и под замок. Миновать погранзаставу тишком он не надеялся. Прятаться и ползти не желал. Он собирался, выйдя к границе, идти открыто по открытым местам, пока его не заметят и не задержат пограничники» что случится с ним дальше, поведут его или повезут, сколько продержат на заставе, об этом он не думал. Главное было оказаться в России, среди своих. Часа в четыре он вышел к асфальтированной дороге и, оглядевшись, перебежал ее. По другую сторону дороги, в сотни метров от нее, тянулась четкая хожаная тропа, и Вадим Соловьев быстро по ней пошел. Сжатая высокими стволами, пятнисто высвеченными лучами нежаркого солнца тропа, петляла, и за каждым новым поворотом Вадим Соловьев ожидал увидеть просеку с пограничным столбом. За поворотом висела над тропой облачко толкунцов, и Вадим, войдя в него сходу, остановился. Толкунцы велись над его головой, жужжали и пели, и Вадим Соловьев слушал их пение внимательно и серьезно. Он не размахивал руками, чтобы их отогнать, и не двигался с места, чтобы оставить их позади и освободиться от них. Он только прищурился, чтобы они, кружась, не залетали ему в глаза. Вот, значит, он и пришел в Россию. Хотя этот лес и эта тропа, кажется, называется еще Финляндией. Но толкунцы встретили его на пороге. Они прилетели сюда из его детства из той жизни, которая кончилась полтора года назад, и это не просто хороший знак, а подтверждение того, что все хорошо и правильно. Это не чудо, но это и не фокус. Бог знает, что это такое. Теперь Вадим Соловьев шел тихонько, чтобы не потерять это облачко над своей головой. Он шел вместе с ним, в нем. И так он вышел к широкой вырубке, К голому полю, по ту сторону которого за полосой кустарника была Россия. Он зашагал быстрее, размахивая руками, не глядя под ноги по теплой голой земле. Он дошел до середины поля, когда из кустов выбрался ему навстречу низкорослый солдат зеленой фуражки с автоматом. Вадим Соловьев еще прибавил шагу, почти побежал. Он видел лицо солдата под черным лакированным козырьком. Круглое мальчишеское лицо с некстати сердитыми глазами, с оттопыренными ушами. Вадиму Соловьеву хотелось, добежав, обнять этого солдата и обнявшись идти с ним вместе в Россию. Солдат, коротко что-то крикнув, взмахнул рукой, и Вадим тоже поднял руку на ходу и радостно что-то прокричал ему в ответ – Из-за спины солдата, из кустарника, серо-черными пружинами выметнулись две немецкие овчарки и, набирая скорость, бросились вперед. Головы псов были опущены, хвосты вытянуты. Один из них прыгнул, взвился, обрушился, как мешок с песком, на грудь Вадима Соловьева. Уже падая, он увидел над своим лицом разъявленную пасть и круглые, желтые, любопытные глаза зверя. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.